Выехав из лунного золота, возвращались они к темному берегу. Здесь у подошвы горы была запустевшая вила, построенная во времена Возрождения на развалинах древнего храма Венеры. По обеим сторонам полуразрушенной лестницы к морю теснились, как факельщики похоронного шествия, исполинские кипарисы. Их растрепанные острые верхушки, вечно нагибаемые ветром с моря, так и оставались навсегда склоненными, точно грустно поникшие головы. В черной тени изваяния богов белели, как призраки, и струя фонтана казалась тоже бледным призраком. Светляки под лавровую кущую горели, как погребальные свечи. Тяжелый запах магнолии напоминал благовоние, которым умощают мертвых. Один из павлинов, живших на вилле, пробужденный голосами и шумом весел, выйдя на лестницу, распустил хвост, заигравший в лунном сиянии, как опахало из драгоценных камней, тусклую радугой. И жалобные крики «Пав!» похоже были на пронзительные вопли плакальщиц. Воды фонтана, стекая с нависшей скалы под длинным и тонким, как волосы травом, Падали в море капля за каплей, как тихие слезы, Словно там, в пещере, плакала нимфа о своих погибших сестрах. И вся эта грустная вилла напоминала темный Элизиум, Подземную рощу теней, кладбище умерших, воскресших и вновь умерших богов. Веришь ли, государа милостивая, в бане вот уже третий год не парился, продолжал Езобко свои жалобы. Ох, венечков бы свеженьких березовых, да после баньки метку вишневого вздохнула Ефросинья. Как здешнюю кислятину пьешь, да воспомнишь о водке, и да заплачешь, простонал Езобка. И корки бы паясные, подхватила Ефросиня, балычка бы солененького, с в белозерских. Так они перекликались, растравляя друг другу сердечные раны. Царевич слушал их, глядел на Виллу и невольно усмехался. Странно было противоречие этих будничных грез и призрачной действительности.